«Прости, Марк, я не могу пойти против воли отца. Даже если я сама не хочу замуж сейчас, так будет лучше для нашего клана, а значит, и для меня». Тихо, но уверенно заявила девушка. Стоило мне спросить Ками о том, не желает ли она сбежать из страны вместе со мной. «Ясно, Ками, понимаю тебя». Не выказывая расстройства, ответил я. «Если понимаешь, тогда прими мое решение». Кинув последнюю фразу, девушка быстро вернулась в особняк, показывая, что разговор окончен. Чем поставила точку в моих сомнениях, станем ли мы дальнейшими попутчиками или нет. Семья явно стояла для Ками на первом месте. Да и проведенное вместе время показало, что девушка сильно избалована и глуповата. Настоящая ходячая проблема. Хоть тело Марка все еще трепыхалось от одного ее голоса, нужно было оставить Ками в прошлом. Что-то в груди защемило, но я взял себя в руки и вычеркнул Ками из своих дальнейших планов. Меня впереди ждут опасные схватки с другими избранниками. И присутствие под боком кого-то, кого надо постоянно защищать, не самое лучшее соседство. Следуя своему плану, я попытался разыскать место с показывающим кристаллом. Но прогулявшись среди торговцев, пришел к выводу, что эти кристаллы сейчас есть только у клана Васази и у гвардейцев. Обидно. У клана конца и было целых два качественных, больших показывающих кристалла. Но тот, что хранился у нас, отобрал старейшина Кин. «Если сейчас ценности клана конца остались у его наследников, я готов был выкупить их и вернуть наследние Рова на в семью. Желая поставить точку в вопросе противостояния с правящим кланом Юрт, тем более, что официально он признал меня героем, я собрал всю волю в кулак и отправился к лагерю правителя. Если весь этот цирк с признанием устроен только ради выманивания кристалла дракона, лучше сразу это выяснить и завершить утомительную для меня игру». К моему удивлению, стража сразу узнала и пропустила меня внутрь без лишних вопросов. Командир четверки боевых мастеров лишь поинтересовался, желаю ли я попасть на прием к его милости, или у меня дела к кому-то еще. Я ответил, что желаю встречи с Алхаимом, и тогда ко мне приставили двоих сопровождающих, чтобы проводить к большому центральному шатру Ферста.